Эпилог. Это начало пути, конец которого совершенно неизвестен и совершенно известен. Марион Вудман. До костей, умирая в жизнь. Когда я работаю с людьми, страдающими тревожным расстройством, они часто спрашивают, когда же эта тревога закончится? Я отвечаю им, это всё равно, что спросить? когда у меня перестанет болеть голова от обезвоживания. Как головные боли сигнализируют о жажде, так и тревога сигнализирует о потребностях. Если мы стараемся устранить симптомы, как мы определим потребности? Как вы уже поняли из этой аудиокниги, тревога — это посланник бессознательного. Она приглашает вас слушать своё тело, умело следить за своими мыслями с нежностью встречать своё сердце и питать свою душу. Сдвиг образа мышления от восприятия тревоги как проблемы к восприятию её как подарка меняет всё. Тогда и только тогда вы можете начать использовать её мудрость и, как это ни парадоксально, освободиться от её хватки. При эффективной работе тревога превращается из врага в друга. снимает блокаду с вашей жизни и становится порталом к свободе. Как сказал Райнер Мария Рильке, «Будьте терпеливы ко всему, что еще не раскрыто в вашем сердце, и любите сами вопросы». Приступая к внутренней работе, важно помнить, что жизнь — это постоянный рабочий процесс, и у исцеления нет конечной цели. Как люди — Мы одновременно целые и сломлены, сформированы и бесформены. Но есть критическая разница между тем, чтобы иметь сломанные части, которые требуют внимания, и верить, что с вами что-то фундаментально не так. С вами всё в порядке. По своей сути, вы добры, любимы и целостны. У всех нас есть множество ран и защит. Это признак того, что мы люди. Но у нас есть гораздо больше того, что является здоровым и правильным. Ваше место целостности пребывает нетронутым за стенами вашей защиты, за шрамами, за сердечной болью. Вы нуждались в стенах, чтобы пережить боль детства, а также доставшуюся вам в наследство боль ваших родителей. Но теперь они вам больше не нужны. Теперь вы взрослый, И ваша работа по исцелению заключается в том, чтобы медленно и нежно, с великой любовью смягчать стены, пока они не разрушатся и не упадут, открывая нетронутый сад вашего истинного Я. Как в лабиринте, вы следуете за симптомами тревоги, входя по спирали в центральную точку своего Я. Затем снова выходите в мир и снова возвращаетесь обратно. вовнутрь и вовне отдавая и принимая, вдыхая и выдыхая наполняя воды внутреннего колодца, пока они не перельются в мир и не коснутся его сердца, вы следуете своим внутренним путем исцеления, вот как мы служим полноте вместо пустоты радости вместо обязанности, чем больше наши сердца открываются и смягчаются. тем больше затвердевшей защитной оболочки отпадает. С незащищённым сердцем мы находимся в непосредственном контакте с болью мира, и это вынуждает нас действовать, отдавать и служить. Это и есть мудрость тревоги, призыв обратиться внутрь себя, чтобы наполнить свой колодец и вернуться наружу, чтобы отдать миру, который нуждается в вас. пора приложение а красные флажки во взаимоотношениях вся моя работа над отношениями и тревогой строится на предположении, что вы находитесь в здоровых любящих отношениях без каких-либо проблем. Красные флажки в отношениях предупреждающие об опасности таковы эмоциональное, физическое или сексуальное насилие происходящее в настоящее время. Любая зависимость. Алкоголь, наркотики, азартные игры, секс, а в некоторых случаях трудоголизм и медиазависимость. Непроработанные проблемы, связанные с доверием и предательством. Серьёзные проблемы в отношении контроля. Я понимаю, что у каждого есть те или иные проблемы, связанные с контролем, но я говорю о серьёзных случаях, когда один человек... постоянно чувствуют себя пойманным в ловушку или незащищённым из-за того, что у другого есть потребность постоянно контролировать. Непримиримые разногласия по поводу основных ценностей, таких как религия или наличие детей. Например, один из вас определённо хочет иметь детей, а другой определённо нет. Позвольте мне сказать, поскольку я очень долго занимаюсь этой работой, И могу услышать, когда возникает всплеск тревоги, что наличие разногласий само по себе не является сигналом тревоги. У всех есть разногласия, и многие пары расходятся во мнениях по поводу таких вещей, как, например, проведение свободного времени. Ваш партнер не должен быть вашим клоном. Различия должны быть ожидаемы, и их нужно даже ценить. Но я говорю о глубинных различиях. где просто невозможно найти компромисс без того, чтобы один из вас не пожертвовал своей основной определяющей ценностью. Если вы видите какие-либо из перечисленных проблем в ваших отношениях, я призываю вас обоих искать поддержки, обратившись к семейному терапевту и или пройти программу 12 шагов. Программа 12 шагов. Универсальная программа для лечения всех видов зависимостей, связанных с употреблением химических веществ и не только. Программа 12 шагов была написана в 1938-1939 годах участниками группы Анонимные алкоголики. В дальнейшем этот принцип переняли для своей работы и другие группы по работе с зависимыми. Я хочу отметить также что почти все проблемы могут быть решены, если оба человека хотят этого и готовы взять на себя труд по исцелению. Приложение «Б». Два способа вести дневник. Далее приведены основные рекомендации по двум способам ведения дневника. Эти рекомендации появились в результате моей работы с клиентами и участниками курсов, которые иногда мучительно пытаются вести дневник правильным способом или выражают страх перед тем, что они обнаружат, когда начнут вести дневник. Наличие простых руководящих принципов может немного облегчить естественную тревогу, возникающую, когда мы начинаем новую практику, призванную раскопать скрытое содержание нашего внутреннего мира. Кроме того, Если у вас возникает распространённый страх, который говорит «Я боюсь того, что я обнаружу, когда начну вести дневник». Имейте в виду, что я видела, как у тысяч людей, которых я проводила через этот процесс, возникало в результате одно и то же. Больше понимания, больше невозмутимости, больше спокойствия и, конечно же, больше любви. Это простое уравнение. меньше страха равно больше любви. И когда вы посвящаете себя ежедневной практике, например, такой, как ведение дневника, вы будете сдерживать свой страх, он будет уменьшаться, и это позволит вашей любви к себе и другим расцвести. Дневник свободного типа. Инструкции по ведению дневника свободного типа. Прежде чем начать, напомните себе, что нет правильного способа вести дневник. Поставьте себе задачу исследовать, учиться и оставаться открытым. Проявите любопытство к своему внутреннему миру. Говорите сами с собой так, как вам хотелось бы, чтобы ваши родители говорили с вами. Найдите время, чтобы лучше узнать себя. Главное здесь — любопытство. Попытайтесь избежать осуждения, но если оно приходит, Проявите любопытство и к нему тоже. Напомните себе, что вы ведете дневник исключительно для себя, и написанное не должно быть совершенным, красивым, гениальным, остроумным или грамматически правильным. Никто никогда его не увидит. Это не для публикации и не для оценки. Это только для вас. Будьте настолько неаккуратны и несовершенны, Насколько хотите. Пусть все будет как попало. Не подвергайте себя цензуре. Не редактируйте. Просто выражайте себя. Задавайте себе открытые вопросы и доверяйте ответам. Постарайтесь не переусердствовать. Пишите до того момента, пока не начнете слишком задумываться об ответах. Один из способов добиться этого — сделать так, чтобы ваша рука постоянно писала. Если вы боитесь того, что вы можете узнать или обнаружить, когда начнёте вести дневник, вы не одиноки. Для погружения в неизведанные воды требуется мужество. И если ведение дневника для вас ново, это может показаться особенно страшным. Вы можете почувствовать сопротивление. Если это так, я предлагаю вам начать с описания самого страха и сопротивления. Помните, что всё внутри нас хочет быть увиденным и услышанным. Когда вы уделите внимание страху и сопротивлению, вы заметите, что они трансформируются. Если вы беспокоитесь о том, что кто-то другой прочитает ваш дневник, подумайте о том, чтобы вести его на компьютере, а затем немедленно удалять файлы. Запись в дневнике сама по себе не так важна, как наличие пространства, куда вы можете выплеснуть содержимое вашего внутреннего мира и изучить его. Если писательство не ваш конёк, вы также можете вести дневник вслух, наговаривая на диктофон или просто высказываясь под душем или в машине. Важна не форма, которую принимает ведение дневника, а тот факт, что вам нужно время, чтобы выплеснуть то, что бурлит внутри вас. Если вы начнёте чувствовать, что ваши мысли и чувства начинают подавлять вас, что может произойти в этом свободном потоковом стиле ведения дневника, переключитесь на управляемую технику ведения дневника, которую я объясню далее. Вопросы для ведения дневника свободного типа. Что я люблю? Что приносит мне радость? С кем мне нравится проводить время? Что я думаю о своих взаимоотношениях с отцом, матерью, братьями, сёстрами? Чего я хочу в жизни? Каково моё самое раннее воспоминание? Каково моё самое болезненное воспоминание? Как мои родители или воспитатели реагировали на мою боль? Какие убеждения по поводу боли были усвоены или выработаны мной? Каково моё самое счастливое воспоминание? Каково моё самое любимое место на Земле? Что я ценю в жизни? Какова моя любимая еда? Что я думаю по поводу своего тела? Даю ли я себе время на отдых? Каковы мои убеждения по поводу отдыха? Многие любят заканчивать свои сеансы ведения дневника составлением списка благодарностей. особенно если они оказались на болезненной территории. Речь идёт не о том, чтобы избавиться от своей боли, а о том, чтобы иметь возможность одновременно удерживать и боль, и благодарность, что означает чувствовать боль, при этом ориентируясь на благодарность. Управляемый способ ведения дневника. Диалог с различными частями себя. Диалог — это простая техника ведения дневника, для работы с тревогой и главный инструмент, который я использую с моими клиентами и с самой собой. Это техника ведения дневника, где вы вступаете в диалог с различными частями себя и учитесь двигаться навстречу им с добротой. Как ведение свободного дневника, это можно делать как на бумаге, так и вслух, и все предыдущие рекомендации применимы. Некоторые люди очень хорошо справляются со свободным ведением дневника, но другие чувствуют, что утопают в потоке сознания без какой-либо рациональной части, левополушарной части или внутреннего родителя, которая бы сдерживала этот поток. Говоря языком мозга, когда вы пишете из своего тела и проводите время в царстве чувств, вы активируете правое полушарие, ту часть — которая живёт в мире необработанных эмоций, образов, метафор и автобиографической памяти. Это прекрасный мир, но если вы проводите там слишком много времени, особенно если при этом активируется тревога, то можете почувствовать, что тонете. И тогда ведение дневника может быть контрпродуктивным. Прежде чем мы познакомимся с этой техникой, очень важно иметь общее представление о частях самого себя, различных персонажах, которые постоянно живут внутри нас. У каждого из нас есть те или иные области, которые порой приходят в бешенство. Когда вы увидите в себе эти части, вы можете назвать их, тем самым создавая некоторую отделённость от них. Затем вы должны решить, является ли это той частью у вас, которая нуждается в большем внимании. И если да, то какого рода внимания ей нужно? В центре находится ядро вашей самости. Это и есть ваша суть. Та версия вас, которая тверда и надёжна, уверена в себе и милосердна. Это тот вы, который не заботится о том, что подумают другие, который имеет ясное чувство цели и направления, который способен позволить вашим чувствам и мыслям плыть через вас без привязки к ним. Это та часть вас, которая родилась цельной, не нуждаясь в самоутверждении, которая знает, что вы достойны и заслуживаете быть любимыми именно такими, какие вы есть. Это та часть вас, которая несёт в себе ваши внутренние качества, ваши богатства, ваши интересы, ваши страсти, Ваши черты характера, такие как доброта или чувство юмора. Это та часть вас, которая независимо от приходящей природы внешних факторов, таких как внешний вид или зарплата. И у вас есть эго, в основе которого лежит страх. Это та часть вас, которая борется с приходящей природой человека, которая цепляется за то, как всё устроено, сопротивляется изменениям, Верит, что мир небезопасен и что другие небезопасны, и стремится любой ценой сохранить свою иллюзию, что оно может контролировать других и последствия. Независимо от того, насколько идеальным было наше детство, у всех нас есть эго-самость. Это неотъемлемая часть человеческого бытия. Наконец... У нас есть свои различные маски или персоны, которые развиваются по мере нашего взросления. Карл Юнг понимал, что у всех нас есть части личности, которые подобны различным персонажам или архетипам. Чем больше мы выводим на свет этих персонажей, переносим из бессознательного в сознательное, тем больше мы можем работать с ними, проявлять к ним сострадание и делать выбор относительно того, сколько силы мы им даем. Самые распространенные персоны включают в себя опекун, защитник, хамелеон, ревнивец или завистник, судья, хорошая девочка или хороший мальчик, плохая девочка или плохой мальчик, обидчик, надзиратель. Многие из них накладываются друг на друга. И большинство из них являются адаптивными и защитными механизмами, которые выросли из болезненных ситуаций в детстве. Например, если вы выросли в окружении, где вас оскорбляли или высмеивали каждый раз, когда вы плакали, у защитника появилась система убеждений, которая говорила: "Плакать небезопасно. Быть собой небезопасно". Чтобы выжить, Мне нужно отключить часть себя. Когда мы начинаем двигаться к этим адаптивным частям себя, вместо того, чтобы пытаться оттолкнуть их или осуждать, мы узнаем, что под ними живет мягкое, уязвимое ядро нашего «я». Иногда эти части могут ощущаться как внутренний обидчик, некая осуждающая часть, которая постоянно критикует все, что вы делаете. Но когда вы смягчаетесь в этой части или даже подходите к ней с любовью, она начинает разрушаться и терять свою хватку. Внутри каждого обидчика живёт испуганный ребёнок. И то же самое верно для внутренних обидчиков. Ведение дневника помогает вам подходить к этим различным частям себя с любопытством и состраданием, необходимым для обучения. И это помогает вам освободиться от них. Слияние с нашими изранеными внутренними персонами рождает тревогу. Когда мы ведём дневник, мы развиваем в себе спокойного внутреннего взрослого, который позволяет нам отсоединиться от них. Вот пример вымышленного диалога, который я написала для своего блога под названием «Стоит ли мне быть со своим бывшим партнёром?» В нём я объясняю, что первый шаг к освобождению от такого рода размышлений или навязчивых мыслей — назвать то, что происходит на самом деле. Это мощный первый шаг. И когда вы многократно и с уверенностью называете то или иное своё переживание, это похоже на заклинание, которое разрушает чары иллюзий. Экхард Толли говорит, что эго процветает благодаря контролю, который на самом деле является иллюзией контроля. Экхард Толли родился в 1948 году, немецкий писатель и духовный оратор, неоднократно признавался одним из самых влиятельных авторов духовной литературы в мире. Как только вы определяете тактику эго, оно начинает терять свою силу. Эго. Ну вот. Опять ты думаешь о своём бывшем партнёре. У вас была такая удивительная химия, и ты мечтаешь о нём, ней, хотя бы раз в неделю, не меньше. Это должно означать, что вы предназначены друг для друга. Самость. Я знаю, как это чувствуется. Но на самом деле это не так. Это иллюзия моего разума. Твой способ отвлечь меня от риска быть и здесь, и сейчас. Открыть своё сердце моему теперешнему партнёру. Я больше не собираюсь потакать этим мыслям. Эго. Это чушь собачья. Просто признайся. Ты всё ещё любишь его, её. Ты никогда не будешь чувствовать такое возбуждение по отношению к своему нынешнему партнёру, как это было с твоим прошлым. Почему ты продолжаешь кормить меня этими нелепыми рассуждениями? Самость. Это ты кормишь меня всякой чушью. Это ты не можешь меня отпустить. Это ты пытаешься убедить меня, что я на самом деле не люблю своего партнёра. Я знаю, что ты боишься. Я знаю, что ты хочешь избежать риска уязвимости. Я знаю, что когда я думаю о своём бывшем партнёре, то чувствую себя в некотором смысле безопаснее, изолируя себя в той самой знакомой комнате в моём сознании. Но я больше не собираюсь этого делать. Вместо этого я хочу знать, чего ты боишься. «Эго. Говорю тебе, я не боюсь. Я говорю тебе правду. И если ты решишь не слушать, то будешь довольствоваться меньшим, чем заслуживаешь». «Самость. Ты говоришь невероятно убедительно. Но каждый раз, когда я слушаю тебя, я чувствую тревогу и смущение. Твоя болтовня о моём бывшем партнёре мне ничего полезного не даёт. Но если ты хочешь рассказать мне, чего ты боишься...» Я с радостью выслушаю тебя. Страх. Я боюсь, что мне будет больно. Я боюсь, что не справлюсь. Я боюсь, что как только мой партнер действительно узнает меня, он уйдет. Я боюсь уязвимости. Я боюсь показать ему, ей, свое сердце. Я очень-очень боюсь впустить его, ее, не возведя между нами стену. Мне страшно, мне страшно, мне страшно, мне страшно. Самость, спасибо, я знаю, расскажи мне больше. Есть огромная целительная сила в том, чтобы называть разные части себя и позволять им высказаться. Когда вы ведете диалог, вы тренируете свой мозг двигаться к тем частям вас, которые вы по обыкновению скрываете. или отрицаете. Именно так вы учитесь управлять своими мыслями и чувствами, вместо того, чтобы позволять им управлять вашей жизнью и использовать их в качестве лакмусовой бумажки для принятия решений. Вы создаете пространство для всех мыслей и чувств, где купаете их в принятии, а затем соединяетесь с чем-то более глубоким внутри вас, с пространством, между вашими мыслями под поверхностью ваших чувств, с вашим спокойным родителем, с вашим мудрым «я». Чем меньше вы слушаете истории вашего эго, чем увереннее садитесь на место своего «я», тем меньше тревога будет контролировать вашу жизнь. Для бесчисленного множества людей ежедневно практикуемое ведение дневника является воротами к внутренней свободе.